Глава 14. Я сидел в ярко-желтом фургоне, надев наушники. Рядом расположился мой друг Деннис, ища вдохновение на страницах книги Элмора Леонардо, известного американского сочинителя детективов. Любой прохожий, оказавшийся в этом стокпортском тупике, принял бы нашу машину за фургон телефонной компании «Бретиш целиком. Однако внутреннее оборудование совершенно сбило бы этого случайного прохожего с толку. Вместо наборов инструментов, запасных частей и кабелей, здесь была пара кожаных автомобильных сидений, какие можно увидеть в экстраклассных Volvo и «Мерседесах», и столик, привинченный к полу. Имелись также переносной цветной телевизор и видео, закрепленные на крышке холодильника. И еще люк в полу. Этот фургон принадлежит Сэмми, одному из приятелей Денниса. Мне совершенно неинтересно, для чего Сэмми его использует обычно однако точно уверена, что это не имеет ничего общего с телефонной связью. Мы с Денисом Убрайным дружим уже давно. Я знаю, что он преступник, а он знает, что я сажаю преступников в тюрьму. Но, несмотря на это, а может, благодаря этому, мы испытываем друг другу взаимное уважение. Я уважаю его, так как он своего рода профессионал высшего разряда, строго придерживающийся собственных правил и ценностей. Возможно, они отличаются от моих... Но кто сказал, что мои ценности лучше? В конце концов, то же общество, которое сажает за решетку взломщиков, способствует процветанию по-настоящему крупных бандитов, вроде Роберта Максвелла. Я обязана Деннису многим. Своим знанием приемов рукопашного боя, умением вскрывать замки и той частью дохода Мортенсен и Бренниган, которая зависит от способности мыслить как взломщик, чтобы уметь создать охранную систему, способную защитить от реального грабежа. А Деннису нравится общаться со мной, так как он считает меня достойным подражанием, примером для его подрастающей дочери. О вкусах не спорят. Вернувшись из земельного отдела, я позвонила Деннису на мобильный. Удивительная все-таки вещь — мобильный телефон. Когда он начинает звонить в лондонском пабе, то велики шансы, что ответит кто-то из Сити. В Манчестере можно поставить сто против одного, что звонят преступнику. Для меня остается загадкой, как они умудряются обойти проверки на платежеспособность, проводимые соответствующими компаниями. Мне кажется, у них есть собственная компания, вроде преступных коммуникаций или подозрительных телефонов, исключительно для плохих парней, и там нет никаких справочных служб. Короче, мне удалось связаться с Денисом, и я попросил его найти Сэмми и помочь мне. Я даже не успела сказать об оплате, как он согласился, с хороший парень. В отличие от меня, он не считает, что друг, попавший в беду, просто очередная неприятность. Именно поэтому я и сидела в фальшивом фургоне Телекома, а Сэмми тем временем пристраивал фирменные жучки Мортинсон и Бренниган в отдельном доме с тремя спальнями, которые Мэри и Брайан Райт взяли в аренду через агентство ДКЛ. Как правило, мы сами ставим подслушивающие устройства». Это редко представляет серьезную проблему, поскольку обычно нам платит владелец места, которое мы хотим прослушать. Чаще всего босс подозревает одного из подчиненных в А. Передача информации конкуренту, Б. Хищение денег или товаров с фирмы, или В. Старой доброй междоусобной войне против босса. В этих случаях мы просто появляемся на месте после окончания рабочего дня и спокойно оборудуем помещение всеми жучками, каких только душа пожелает. Иногда, однако, нам приходится быть более скрытными. Хотя мы с Биллом заключили соглашение, что не станем совершать поступков, сильно противоречащих закону, иногда мы формально слегка нарушаем его при сборе информации. В подобных случаях один из нас проникает в интересующее нас здание, под каким-нибудь прикрытием. Лично мне всегда оказывается удобнее всего представиться женщины, которая явилась заправить автоматы тампонами. Среди охранников немного желающих разглядывать содержимое коробок с прокладками. Однако в данном случае ни одна из привычных уловок не подходила. И я не хотела, чтобы Брайан или Мэри увидели меня, поскольку именно я буду слоняться по улице и проверять пленку подслушивания. Отсюда и фургон Сэмми. Перед операцией я прочитала ему краткую лекцию о том, как разобрать телефонную трубку и вставить маленький жучок. Он состоял из телефонного подслушивающего устройства и крошечного, реагирующего на голос микрофона, который будет передавать разговор в комнате. Радиус действия составлял примерно 150 метров. Хотя слышимость в металлическом фургоне была хуже, чем если бы я перенесла приемник в неприметную взятую на прокат фиесту, и установила его на бардачке. Десять минут назад Сэмми прошел по дорожке в своем фирменном комбинезоне компании «Телеком», и женщина, открывшая дверь, впустила его, даже не взглянув на искусно подделанную визитную карточку, которую он всегда носит с собой. Возможно, она уже пыталась позвонить за пять минут, прошедших с того момента, как я покопалась в коммутаторе за углом. Причина, по которой я разбираюсь в столь сложных предметах, заключается в том, что однажды у меня был роман с инженером из телеком. Он явился провести вторую телефонную линию в мою бунгало для модема и факса, и остался на месяц. У него были необычайно ловкие пальцы, и вдобавок он научил меня всему, что стоит знать об английской телефонной системе. К несчастью, он посчитал необходимым рассказать все это пять раз подряд. Когда он в шестой раз заговорил о достижениях в области волоконной оптики, я поняла, что он должен уйти, иначе я рискую сесть в тюрьму за убийство. Теперь я ждала, когда в наушниках зазвучит голос Сэмми. Как только я услышу его четко, тут же побегу к коммутатору, соединю телефонные провода и оставлю в своей машине приемник, подсоединенный к хитроумному магнитофону, который для меня сделал звукоинженер, друг Ричарда. Магнитофон связывает механизмы шести плееров с микрофоном-приемником, активируемых звуком. Когда поступает сигнал с жучка, начинает крутиться первая пленка. Когда счетный механизм достигает определенного номера, включается вторая пленка, а первая, наоборот, выключается. И так далее. Таким образом, обеспечивается как минимум шесть часов записи, а вы в это время можете находиться где угодно. Через пять минут у меня в наушниках прогудело. Два кусочка сахара, дорогая. Благодаря Сэмми я была как на иголках и готова к действию. А через полчаса уже вернулась в офис и отчитывалась перед Биллом. Его, конечно, ужаснула моя встреча со смертельной опасностью на Бартон-Бридж. Вместе мы просмотрели снимки, сделанные Полом, и его отчет о результатах слежки за фарм Эйс, Причем Бил непрерывно бормотал свою густую и светлую бороду что-то об опрометчивости того, кто посмел покуситься на его партнера. Пол проделал отличную работу. Ты правильно поступила, что задействовала его, пророкотал Бил, складывая снимки в аккуратную стопку. Сегодня днем зайду к ним. Он поднялся и крикнул Шелли, позвони Брайану Чалморзу из Фармейса и скажи, что я еду к нему. Минутку. — запротестовала я, рассердившись на то, что Билл, похоже, пользуется своим преимуществом старшего партнера. Я планировала сама отвезти эти снимки. — Не сомневаюсь, — ответил он. — Я вполне доволен тем, как ты справилась с работой. Но я хочу, чтобы кто-нибудь был рядом с Чалмерзом, когда он припрёт к стенке своего лаборанта. И пусть лучше это буду я, хотя бы чтобы показать этому подонку, что против него не просто одинокая женщина-сыщик. Если это он тебя столкнул с дороги, то должен понять... — Бесполезно пытаться избавиться от тебя, так как кое-кто еще знает о его махинациях. — Ну и, кроме того, нам нужна более подробная информация об этом украденном фургоне, а у тебя и без того достаточно дел с твоими оранжереями. — Мне нечего было возразить Биллу. Когда над тобой нависают его шесть футов с лишним, согласишься на все, лишь бы он ушел. Поэтому я согласилась. По пути к двери я прихватила переносной сканер ежемесячный вклад Билла в техническое оснащение офиса, сделанный в июне. Наконец-то я нашла для него применение. Проходя через внешний офис, я услышала голос Шелли. Звонил Тед Барлоу, уже второй раз. Он совершенно отчаялся. Говорит, что на этой неделе еще может заплатить своим работникам, но насчет следующей недели уже не уверен. Он хочет знать, стоит ли ему предупредить их, или ты к этому времени уже разберешься с его проблемой. Я вздохнула. Я делаю все возможное, Шелли. Но ты не могла бы делать это побыстрее, Кейт? Ты боится, что потеряет свой бизнес? Слушай, Шелли, я верчусь как могу, ясно? Рявкнула я и протопала свой кабинет. Стыдно сказать, но я даже хлопнула дверью. К несчастью, я налегла именно на те мышцы, которые еще не оправились после аварии, поэтому не только потеряла достоинство в глазах Шелли, но и причинила себе физическую боль. По всему прочему, сотрясение двери привело к тому, что с каучконосного фикуса отвалились последние три листка. Я швырнула растение в мусорную корзину и сделала мысленную заметку утром зайти в цветочный магазин. Этот фикус прожил у меня девять недель. Рекорд для меня и растительного царства. Я сняла трубку, набрала номер Джоша и попросила к телефону Джулию. Я ее никогда не видела, но ее голос соответствует образу блондинки с ясными глазами, аккуратным пучком волос, в костюме загородного стиля и с бедрами девицы, посещавшей пони-клуб. У меня все это ассоциируется только с комиксом для девочек Банти. «Привет, Кейт!» — радостно приветствовала меня Джулия. «Отличное задание, милочка!» «Клянусь, она действительно сказала «милочка!» «Что-нибудь получилось?» — грубовато спросила я. Почему-то Джулия всегда пробуждает во мне нечто крестьянское. Я проверила только три. Поскольку закладные, оформлены в одной финансовой компании, мне следовало соблюдать осторожность. Интересно, что в каждом случае наблюдается стопроцентный перезаклад. Люди, к которым я обращалась, говорили одно и то же. Вашему клиенту не дадут и шиллинга под его собственность. Такие вот дела, Кейт. Я могла бы ее расцеловать но Джулия, наверное, неправильно бы меня поняла и удалила мое имя из своей базы данных. Я поблагодарила ее очень вежливо, как меня учила мама, повесила трубку и удовлетворенно залопила. «Есть! Если так пойдет и дальше, то скоро я сделаю Шелли самой счастливой женщиной на свете». Я загрузила компьютер и вошла в свои данные. Потом отсканировала документы земельного отдела и сохранила их на жестком диске. Это было не так легко, как кажется. Поскольку у сканера есть свойство превращать текст в абракадабру, стоит в вашей руке чуть-чуть дрогнуть. После этого я почувствовала себя настолько добродетельной, что даже позвонила Ричарду и предложила вечером сходить в кино. Прости, Бренниган, я иду на вечеринку у Рейверов, ответил он. Да, может быть, Ричард и старше меня на четыре года, но иногда рядом с ним я чувствую себя бабушкой Бренниган за исключением того, что моя ирландская бабушка, вероятно, пришла бы в восторг при мысли о вечеринке на всю ночь, где можно танцевать сколько душе угодно. Возможно, ей бы даже пришелся по душе запах вонючей мази, который рейверы натирают друг друга в странные попытки усилить воздействие коктейлей из наркотиков. «Зачем?» — спросила я. Я представила себе, как Ричард пожал плечами. «Мне нужно быть в курсе». «Кроме того, там будет этот новый диджей, Ему всего тринадцать, и я хочу на него посмотреть». «Тринадцать? Боже мой! Маленький Джимми Осмонд из кислотного дома». «Можешь пойти со мной, если хочешь», — добавил он. «Нет, думаю, я это пропущу. Ничего личного, Ричард, но я уж лучше займусь слежкой. По крайней мере, я сама смогу выбирать музыку. И то, что я буду слушать, будет действительно музыкой». Я вышла из офиса после четырех, купила пиццу в местном ресторанчике и поехала в фургоне фирмы в Стокпорт. Припарковавшись за углом нужного дома, я не спеша направилась к Фиесте и проверила магнитофон. Третья кассета работала, и я быстро надела наушники. Судя по тексту, флаг отплытия, информационные и занимательные программы для детей. В этом и заключаются проблемы со средствами прослушивания или, иначе, жучками электронными. Они столь же разборчивы, как шлюхи под хмельком. Я не стала слушать остальную часть кассеты, забрала две другие и заперла фиесту. Вернувшись в фургон, я приступила к пицце, попутно слушая кассеты. На первой была десятиминутная болтовня с Сэмми, потом звонок парикмахеру, звонок подруге, которая 20 минут жаловалась на свои дела, бывшего мужа и еще за гараж. Затем в доме включили телевизор. Его металлический звук забавно контрастировал с живыми голосами. Австралийская мыльная опера, комедийные драмы для подростков, мультфильмы. Я прокрутила все программы на двойной скорости, проверяя, не раздастся ли настоящая человеческая речь среди взвизгивания Микки Мауса. Ничего. Вскоре мне это надоело, и я вернулась в виесту и стала опять слушать. Теперь по телевизору шла передача телекомпании «Гранада». Но почему мой объект не один из этих тихих, интеллигентных людей, которые не смотрят всякий мусор по телевизору? Я оставила чистые кассеты и решила помаяться еще час, а потом ехать домой. Я напомнила себе, что имею право хоть на какое-то свободное время. Кроме того, я замерзла и устала, и мне не терпелось приступить к своей новой компьютерной игре. Цивилизация обещала быть самой увлекательной стратегической игрой, в которую мне когда-либо доводилось играть. Участник проходил путь от зари человечества до космической эры. Пока мне едва удалось продвинуться до эпохи обитателей палаток, только что изобретших колесо, но тут пришли варвары и напали на нас. Я пыталась выработать более эффективную тактику, когда внезапно все переменилось. Звуки в наушниках вдруг прекратились. Несколько душераздирающих секунд я думала, что женщина обнаружила жучок, Но потом я услышала гудок и щелкание кнопок телефона. Возможно, удастся определить номер, когда у меня будет время внимательнее анализировать пленку. Телефон на другом конце провода прозвонил три раза, прежде чем подняли трубку. Включился автоответчик, и мужской голос произнес. «Простите, сейчас я не могу ответить на ваш звонок. Оставьте ваше сообщение после сигнала, и я вам перезвоню». Голос был небрежный, с оттенком двусмысленности, от которого я, однако, улыбнулась, а не поморщилась. После сигнала женщина заговорила. «Привет, это я. Уже почти семь. Я собираюсь к маме, а потом к Колину и Сандре. Увидимся там. Люблю тебя. Пока». Раздался щелчок, и трубку положили на рычаг. Я выбралась из машины и поспешила к фургону. Мне совсем не хотелось, чтобы «Фиеста» вызвала подозрение у этой женщины. Не успела я нырнуть в атмосферу испарений несвежей пиццы, как подъездную дорожку перед домом залил свет из открывавшейся двери. Он исчез, когда женщина заперла дверь и открыла гараж. Я сконцентрировалась на чертах ее лица. Можно изменить волосы, одежду, рост при помощи обуви, но не лицо, особенно профиль. Я отметила мелкие правильные черты лица, расширяющегося к вискам, и заостренные Подбородок. Совсем как на рисунке Дианы Шипли. Пару минут спустя появился белый метро и проехал мимо меня, направляясь на юг Хейзл -Гроув. Паркуясь у дома, я была уверена, что если она куда и поедет, то только на север Манчестер. Опять ошибка. Я сделала разворот, торопясь изо всех сил, но значит недостаточно. К тому моменту, когда я добралась до конца дороги, белый метро уже уехал. Движение оказалось достаточно оживленным, и невозможно было определить, какие из хвостовых огней принадлежат нужной мне машине. Не оставалось ничего другого, как ехать домой и попытаться подарить мою собственную разновидность цивилизации некоему, ничего не подозревающему, племени варваров. Возможно, на этот раз мне следует изобрести карту до появления похоронного обряда. Когда я вернулась домой, на автоответчике мигала лампочка. Я нажала на кнопку. «Кейт, это Билл. Я только что из фарм Эйс. Нам надо поговорить. Позвони по этому номеру после семи». И он назвал номер в Дитсбери, который я не знала. Неудивительно. Бил меня из своих подружек так же часто, как Рот Стюарт в свой холостяцкий период. И точно, когда я набрала номер, ответила женщина. В ожидании Билла я попыталась ее себе представить. «Двадцать пять лет, из окрестностей Лондона, выпускница колледжа, блондинка, курит», протараторила я, когда Бил взял трубку. «Браво, Шерлок! Правда! Только пару лет ты прибавила!» «Ты и сказал, нам надо поговорить. По телефону или мне зайти к себе на чашечку кофе?» Съехидничала я. «По телефону сойдет. Сначала хорошие новости. Брайан Чалмерс в восторге, сразу же уволил старшего лаборанта без рекомендаций. Завтра я встречаюсь с кое с кем из Насфордской полиции, спрошу, займутся ли они компанией, принимающей ворованные товары». «Отлично!» «А плохие новости?» «Тебя сбил не фургон, Фармейс. Сегодня им позвонили из демонской полиции. Фургон, угнанный из Фармейса, бросили в какой-то деревне у Дартсмора в пятницу утром после того, как использовали при ограблении местного супермаркета. Так что он не мог сбить тебя в пятницу вечером. Кейт, кто бы это ни был, он все еще где-то здесь».